Картошка родит просто исключительно. Если не думать о других, то они вполне могут уже с этого урожая прокормиться. Но нужно подумать о том, чтобы обеспечить семенами остальных. Конечно, немногие решат заняться огородничеством, но, скорее всего, такие будут. Да и у него посадочного материала на всех никак не хватит. Кукуруза тоже порадовала. Правда, из десяти зерен взошло только семь, но хорошо уже то, что всходы есть, а то мало ли. Вдруг зерна повредились или были недозревшими, но сейчас нужно трястись над каждым всходом. Тогда царица полея у них будет, а у нее урожайность повыше, чем у пшеницы или ячменя. Черт, нужно собираться и двигать на озеро». Мало того, что там их стратегический зерновой запас, так ведь там же и чеснок, что был высажен еще по осени. Господи, ну и когда с этим всем управляться? Бобы тоже радовали. Им, видимо, пришлось по вкусу, то, что о них проявляют заботу, пропалывают. От этого и влага хорошо сохраняется, и с конкурентами бороться не надо. Он был уверен, если организовать полив, то урожайность будет куда выше. Но пока есть то, что есть. На вкус они напоминали чем-то фасоль, да и внешне на нее были похожи. Может, это и есть предок известной Дмитрию культуры, а может и совсем другая. Кто знает, уж не он это точно. Главное, что на огороде она чувствовала себя превосходно и вполне могла разнообразить стол. Лук все же умудрился вызреть и дать семена. Сейчас он дружно зашел на грядки, но ни в этом году, ни в следующем в котел он никак не попадет. Если только года через два, когда его будет достаточное количество. Да и то сомнительно. Если хотя бы несколько родов возьмутся за земледелие, на что он сильно рассчитывал, то за это время им не успеть даже обеспечить всех посадочным материалом. Сильно волновал вопрос подсолнечником. Из трех семян всход дала только одна семечка, и Лариса тряслась над ним, как над сокровищем. Уже и пугало соорудили, чтобы никакой крылатый разбойник не добрался, и чехол из москитной сетки она приготовила, хотя и берегла ее, для будущей пасеки. Тут уж не до прижимистости, потому как второго шанса не будет. На подсолнечник это не просто посидеть на заваленке полузгать. Это в первую очередь постное масло. К чему все это? Так ведь все это говорит о том, что уже на следующий год им понадобится увеличить пахотные площади вдвое. Хм, вообще-то пока вскопанные. И это с учетом того, что уже сегодня их огород занимает площадь в треть гектара. На посадку будущего года этого как бы хватит. Но уже к следующему площадь должна будет приблизиться к гектару. Да что там на будущий. Этой осенью нужно будет поднимать еще участок целины. Ведь бобы пошли, а тут с семенами проблем практически нет. Вручную одними лопатами с такими площадями никак не управиться. Тут нужен плуг, соответственно и тягловое животное. Ты поди еще вырасти ту лошадку или бычка, чтобы он встал в упряжь. О том, чтобы запрягать взрослых животных, не могло быть и речи. Хорошо, если удастся добиться того, чтобы они не передохли и выкормили же ребят и телят. Опять же, мало того, что этим деткам нужно вырасти, нужно еще, чтобы они были к людям настроены нормально. Что-то говорило Дмитрию о том, что выборковка предстоит серьезная. Обязательно найдутся особи, в которых дикая кровь будет противиться соседству с человеком. Да что там, вон давно домашние животные у них на земле. Порой обладают таким несносным характером, что хозяевам ничего не остается, как горестно повздыхав, вести их на живодерню. А ведь тысячи лет, как живут рядом с людьми. Что же говорить о только что вырванных из дикой среды обитания. Так что, если хотя бы треть окажется нормальными, это уже удача. «Эх, Гарун, Гарун! Но никто тебя за язык не тянул и ни к чему не принуждал. Сам сделал свой выбор. Теперь только держись!» В понедельник с раннего утра Табукс со всей бригадой отправился к кровавому склону. Его задача — выплавка металла. А вот им из мастеровых нужно переквалифицироваться в крестьян. Полноценно отдохнуть и расслабиться Дмитрию так и не удалось. Мало того, что целый день провозился с кроликами, так еще вечером пришлось засесть за письмо. Нужно было в точности записать все свои наблюдения, а также описать весь процесс выплавки металла. Не забыть сделать чертежи всех механизмов, что они сделали, Да еще и постараться начертить и более сложные механизмы, которые пришли на ум, пока работал. Ко всем этим чертежам, или, если быть более точным, схемам, приложить пояснительную записку. Что, куда, откуда, да зачем. Работы не на один вечер. Там на руднике возможности такой не было. А вот здесь очень даже появилось. Так что нечего откладывать в долгий ящик, пока в поселке нужно восполнять пробел. Кстати, заметить, несмотря на низкую оплату, желающих изготавливать бумагу нашлось довольно много. Охотники попросту озадачили своих женщин и детей. А те принялись за изготовление столь необходимой продукции. Лариса даже заметила, что им как бы такое количество и ни к чему. Но решили, что бумага есть не просит, так что будут ее складировать. Пока под склад отвели чердак, но нужно подумать и о помещении для рабочего места жены. И опять все упираться в нехватку людей. Ну некогда сейчас заниматься этим, а ведь надо. Кровь из носа надо. С раннего утра отправился на сенокос. Был большой участок на левом берегу Тихой, где стояла густая и пока сочная трава. Самое то, чтобы заготавливать сено. Еще зимой Дмитрий озаботился тремя косами. Были изготовлены несколько серпов, но серп это для ребятишек или женщин. К примеру, для того, чтобы озаботиться кормами для кроликов, этого вполне достаточно. А вот о заготовке при помощи этого нехитрого инструмента не могло быть речи. Косы получились корявыми, как и все, что выходило из-под молотка Дмитрия. Но, по идее, должны были работать. Во всяком случае, он постарался придать необходимую форму, и задать нужный угол лезвию. Металл он, конечно, закалил, насколько это было возможно, но все одно ничего общего с известными ему образцами. Косить он умел, и в свое время ему пришлось поработать этим древним крестьянским инструментом столько, что практика была весьма богатой. Нет, он никогда не держал домашнюю скотину, Тут все дело в его прежней деятельности. Будучи бригадиром в рыболовном хозяйстве, он постоянно принимал участие в выкашивании высокой травы и камыша вокруг водоема, создавая тем самым трудности для воров. Разумеется, основная масса выкашивалась косилкой, но трактор мог подойти далеко не везде, так что недоступные техники участки Косили вручную. «Коси коса, пока роса» — старая крестьянская поговорка. Так ведь все она из жизни берется. Во-первых, раннее утро подходит для козьбы, потому как все еще прохладно. Во-вторых, коса легко скользит, укладывая аккуратные волки. Вот взойдет солнце и стает роса. И работать сразу станет тяжелее. Гарун явно недоволен тем обстоятельством, что вместо кузни они оказались посреди поля, да еще и с непонятным инструментом. Нет, для чего он, Дим, объяснил еще, когда они ковали первый образец. Кстати, перековывали его раз пять, пока получилось что-то похожее на то, чего хотел их вождь. Под Только он-то собирался заниматься в кузнице, а тут такое дело. Ну, Вейн, конечно, сказал, что Великий Дух совсем даже не против, если они начнут приручать некоторых животных. Наоборот, он прямо указывает на это через своих посланцев. Но для чего все эти сложности? Ведь живут же животные на воле, и никто им... В кармане заготавливает.